Глава 88 Круг признания. За два дня снежный человек так и не появился ни в жилище, ни во сне. А спала я очень много. Стыдно ему стало, что ли? Не понимаю. Цокнула языком я и оттянула тонкий крутой треугольный локон на шее, который только что завил Мэйк. Зато друзья не оставляли меня одну. Я чувствовала их заботу и искреннее желание как можно скорее сделать меня спокойной и уверенной в себе тессоникой. Бекена Рай и Киэра разбудили меня к завтраку, но тот состоялся на моей террасе. Чуть позже прибыл Мэйк с нарядами для меня и Киэры. Он старался, был очень внимателен и аккуратен. Спустя полчаса я сидела перед зеркалом и не могла бы налюбоваться на свое отражение. Выглядела как принцесса заморская. Саму себя очаровывала. Что творят тессонистские технологии и природа. Макияжа как такового и не было. Но в том и был секрет мастерства Мэйка – подчеркнуть черты лица так изысканно и тонко и не оставить следа. Насыщенно голубые глаза обрамляли пушистые черные ресницы, слегка припудренные серебряной пылью и с невесомыми каплевидными бусинками на концах, и все открытые участки тела были припудрены серебряным блеском. Едва заметные стрелки на веках, немного румян на скулах, чуть клубнично-сливочного блеска на губах но пышным великолепием была прическа. Блестящие черные пряди волос, будто отдельными лентами, были уложены высокую спираль на макушке. Челка искусно убрана. По всей длине спирали в хаотичном порядке упали едва заметные нежные соцветия голубых пиарнов, напоминающих незабудки. Несколько густых прядей были закручены в треугольные локоны и свободно спадали из-под спиралевидной копны вниз по спине. По паре тонких коротких локонов аккуратно свисали у висков и на шее. Платье сидело идеально. Тонкое прозрачное кружево цвета слоновой кости лодочкой обрамляло шею и ключицы, облегало плечи и полностью закрывало руки вплоть до костяшек пальцев, делая их еще стройнее, а кисти тоньше. На груди кружево уплотнялось, переходя по талии к бедрам до самого колена а затем вновь становясь прозрачным и уходя в пол густым валаном. Линия перехода кружева от прозрачного к плотному была незаметной, и от этого платье казалось легким, изысканным и фантастическим. Ювелирная работа Мэйка. Ничего лишнего, никаких ярких акцентов, кроме ажурных краев на рукавах и вороте лодочки. Сзади расклешенный валан стелился по полу треугольником, а рисунок кружева был еще более четким и крупным. В этом платье я напоминала себе русалку, но наряд действительно стал произведением искусства. Правое запястье было украшено тонким ажурным браслетом с коммуникатором. Он очень сочетался с общим рисунком кружева и не выглядел лишним. Туфли были закрытыми, но тоже в тон платья с изящным рисунком на носке. Каблук выглядел тонкой серебряной шпилькой длиной около 15 сантиметров со сверкающим камнем вместо набойки но я не смогла бы устоять на нем, если бы не небольшая прозрачная платформа. Однако туфли были удобными, как и вся обувь, которую я имела. Мероприятие не планировалось быть долгим, поэтому я согласилась на такой вариант каблука. Бекена Рай и Киэра замерли с приоткрытыми ртами и чашками чая в руках, увидев меня, осторожно спускающейся по лестнице, привыкающей к высоте каблука и узкому в бедрах платью. «Ни слова!» Смеясь, предупредила я. «Иначе я кубаря вскочусь со ступеней. Мне казалось, это будет более удобно». Кира, даже не сомневайся. Ты выглядишь потрясающе!» Привстала Киера, поправляя свой высокий воротник стойкой, веером уходящих к затылку. Киеру Мейк привел в должный вид задолго до меня. Абикена Рай прибыла уже в простом прямом платье пального цвета, ничем не выделяющем ее отнюдь не неприметную фигуру. Она, как и всегда, не хотела выделяться. «Что ж, все собраны!» — хлопнула в ладони Киера и вышла в центр гостиной. «Через полчаса за нами прибудет распорядитель церемонии инициации и Боун, и мы все отправимся насладиться самым первым важным событием в твоей жизни на Тесании». «Ох!» — выдохнула я и от восторженной взвинченности положила ладони на живот, а потом повернулась к лестнице, по которой спускался мастер. «Мейк, ты уверен, что я выдержу на этих шпильках всю церемонию?» «Обычная церемония длится не более тридцати минут. Твоя займет на пятнадцать минут больше. Ты вызовешь безмерный восторг и совершенно точно выдержишь!» Приблизившись, отметил Мейк и легким движением рук поправил подол платья за моей спиной. «Это не несколько часов прогулок по суевскому саду!» С усмешкой напомнил он о дне рождения Райла. «А я почти о нем не вспоминала». Сегодня все, что происходило со мной в течение трех дней, казалось каким-то далеким и нереальным. Источника раздражения я не видела уже два дня, и это помогло отпустить все лишнее и сосредоточиться на инициации. Я больше не могла думать о нем. Это было наваждением и глупостью. Я разозлилась и запретила себе вспоминать о нем. Но удивление злость помогла. К тому же впереди были гораздо более важные события, которые требовали внимания. «На эту церемонию съехалось столько тессанийцев, и я еще не видела такого наплыва», заметила Бекена Райя, подходя ко мне и с восхищением разглаживая рукой складку кружева на рукаве. «Ты выглядишь потрясающе и справишься со всем, что бы там ни было». «Благодарю», – прошептала я с признательностью, глядя на подругу. «А теперь пройдись туда-сюда», – задорно махнула рукой Киера, «чтобы почувствовать себя в наряде». Я послушно распрямила плечи и сделала несколько шагов по прямой. Предыдущее ощущение дискомфорта в ногах исчезло. Ткань платья мягко растягивалась, не стесняя движений, а каждый шаг сопровождался легким шуршанием подола. — Мэйк, теперь я тебе нравлюсь? — улыбнулась я, пробую сделать шаг в сторону, присесть и наклониться вперед. — Чем хорошо платье без швов? Нигде не треснет. Все рассмеялись, и мне стало спокойно и тепло. «Мейк», — оглянулась я и посерьезнела, — «ты будешь моим наставником?» Брови Мейка взмыли так высоко, что я было подумала о нелепости своего предложения, но когда увидела, как заблестели глаза мастера, сердце радостно дрогнуло. «Я не мог и представить, что ты выберешь меня. Не сомневался, что у тебя обнаружится склонность к творческой профобласти. Что именно ты хочешь изучать?» «Дизайн одежды и обуви», — довольно поделилась я. «Конечно! Что же еще?» – удовлетворенно кивнул Мэйк. «Почту за честь! С формированием образа у тебя полный порядок. Начнем сразу с практики изготовления». «Он готов уже сейчас начать обучение», – засмеялась Бекена Рай. «Видишь, как все замечательно складывается!» – ликующим тоном воскликнула Киера и поспешила взять свой планшет. «Я проверю, все ли готово к нашему приезду и кругу признания». «С тобой будет интересно», – задумчиво заметил мастер. Я опустила глаза и вдохнула полной грудью, а потом перевела глаза на бикену Раи. Ее красивые волосы были собраны в плетение на макушке, и лишь небольшие тонкие прядки спадали с висков на плечи. Я опустила взгляд ниже на строгий воротничок платья и вспомнила, что платье, которое мы с Мейком придумали для неё, все еще лежит в моем шкафу. «Оно бы ей очень подошло», – Освежила бы и придала утонченности ее натуре. «Девушки, я покидаю вас!» Склоняясь в жесте прощания, проговорил Мейк. «Кира, буду ждать твоего триумфального появления в круге признания». «Благодарю, мастер Мейк!» Оглянулась я и тоже исполнила жест. «И помни, ты прекрасна!» С каким-то трогательным вдохом произнес тот и вышел за дверь. Я улыбнулась и вернулась к Бикене Раи. «Бикене Раи!» «А какого цвета волосы были у тебя раньше?» «Шектерия — маленькая планета. У нашего вида всего два цвета волос. У мужчин — темно-коричневый. У женщин — почти пального цвета, но чуть темнее», — ответила та. «Пальный цвет красивый, но я не представляю тебя иной. Мне нравится твой цвет», — подняв руку и погладив пальцами тугое плетение от ее висков к макушке, сказала я. «Да, ты мне говорила». Сдержанно улыбнулась Бекена Райя, будто не хотела обидеть сомнением в искренности комплимента. Тогда я взяла девушку за руку, и пока Киера была занята переговорами с кем-то через планшет, увела ее в свою гардеробную. Там остановилась у зеркала за спиной Шектори, и, положив подбородок на ее плечо, преданно глядя в отражение, сказала. «Твой цвет волос уникальный здесь, как и мой. Я бы хотела, чтобы ты расширила свои границы в этом мире и забыла все, что было раньше». Шектори долго, неотрывно смотрела в ответ и молчала. «Вместе со мной!» Осторожно продолжила я, аккуратно вынимая одной шпилек на ее макушке. микена Рай на мгновение задержала дыхание, прищурилась и несколько секунд спустя иронично повела бровями и произнесла. «Все равно нам обеим не идет белый, а как выглядит мой пальный, я уже и забыла». А затем она подняла обе руки к голове и ловко вынула оставшиеся шпильки. Густые косы упали на плечи расплелись под своей тяжестью. Я широко улыбнулась и моргнула в знак поддержки. После помогла подруге расплести оставшиеся пряди, достала прибор, выпрямляющий волосы, и быстро сделала из стихийно-волнистых волос идеально ровное покрывало. Волосы Шектори были шелковистыми и почти такими же длинными, как у меня. — Разреши мне кое-что сделать! — бикена Рай доверительно кивнула а я достала из контейнера с украшениями несколько маленьких белых и красных бусин, заплела два жгута от висков и закрепила их бусинами чуть ниже макушки, чтобы они сдержали плотное покрывало волос от падения вперед. «Теперь ты выглядишь романтичной и менее строгой», заметила я и восхищенно провела ладонью по шелковистой глади красных волос, укрывших спину Шектори. «Но мне бы хотелось еще кое-что изменить». «Что?» Оглянулась она. Я взволнованно вздохнула и все же решилась предложить то, что хотела. Повернувшись к другой стороне шкафа, я открыла дверь и достала пакет с подарком. Взгляд Бекены Рай сразу посерьезнел, и она высоко подняла подбородок, несомненно, вспомнила этот пакет. «Она очень красивая!» Тихо проговорила я, раскрывая пакет и перебирая нежную белую ткань пальцами, а затем поднесла к подруге. «Только примерь!» «Если тебе не понравится, тут же снимешь и пойдешь в своем строгом чопорном платье». Бекена Рай неодобрительно сжала губы. «Только примерь, пожалуйста!» Я жалобно свела брови домиком. Шектори сдержанно выдохнула, строго опустила глаза на платье в моих руках и, ничего не говоря, стала расстегивать свой ворот. Так же молча она взяла наряд и переоделась в него, а затем повернулась к зеркалу. Белый цвет освежил ее кожу и выделил глаза, Волосы стали еще ярче, а модель платья придала ей утонченности и женственности. — Посмотри, какая ты красивая! — восхищенно проговорила я, убирая красные пряди волос на плечо, с наслаждением еще раз касаясь их. — Неужели ты не видишь? Бекена Рай замялась, разглядывая свой силуэт в зеркале. По выражению лица я догадалась, что оно ей нравится, но установки прошлого настолько давили, что та не могла признать очевидного. «Ты наденешь его в такой важный день для меня!» Подталкивала я подругу к положительному ответу. «Эти красные цветы...» Нерешительно начала Шектори. «Это платье — хамелеон. Хочешь, мы изменим цвет нити на любой другой?» Сразу предложила я, понимая, что еще немного и она согласится. Мэйк волшебник! Изготовил его со всеми моими пожеланиями. Можем изменить красные цветы на голубые или желтые. Какие ты хочешь?» Бекена Рай снова долго рассматривала себя в зеркале, а затем смело подняла голову, выпрямила плечи и вновь посерьезнела. — Нет, — уверенно произнесла она, — ты дарила мне это платье с особым отношением и смыслом, поэтому я надену его в неизменном состоянии. — О, дорогая, оно так идет тебе! — признательно обняла я подругу. — Ты задушишь меня! — прохрипела Шектор, давясь от смеха. — кой прости! — Отступила я и поправила ее волосы. «Девушки, куда вы пропали?» Прозвенел голос Киэры, который поднималась к нам. «Распорядитель уже в пути. Будет через пару минут». «Ох, Бекена Рай!» Киэра замерла на пороге гардеробной. «Никогда не видела тебя такой очаровательной!» Впервые на губах Шектори я наблюдала робкую улыбку. Но Бекена Рай была польщена и глубоко тронута. Я это чувствовала и улыбалась от счастья. Киеру тоже не оставила равнодушная идеальная гладь красных волос Шектери, и она с разрешения бикены Раи пропустила пальцы сквозь плотные пряди. — Какие же у нас красивые тессы! — восхищенно проговорила она. — И нам пора. Шаттлу входа! Тут же поторопила Киера и махнула рукой, чтобы следовали за ней. Внешний круг признания оказался похож на Колизей больше, чем я могла себе представить. Величественная традиционно круглая постройка, по-своему храм вековых традиций, диаметром больше, чем два стадиона. Узорные стены с пятиэтажный дом, после высокие арки с чередующимися колоннами с ажурными полупрозрачными перемычками. Необыкновенный цвет стен, словно перламутровая слоновая кость. Это архитектурное сооружение мгновенно поразило своей красотой, воздушностью, монументальностью и энергетической мощью. Уже на подъезде к нему меня охватило внутреннее волнение, благоговение от ощущения духа этого места. Круг признания, как и многие места для важных церемоний, находился за пределами Эйрука, в окружении нетронутой цивилизации природы. От посадочной площадки к Колизею вела дорожка из голубого камня, отшлифованного и покрытого противоскользящей прозрачной крошкой. На площадке больше никого не было, кроме распорядителя церемонии наяда Бэйна который должен был по пути подготовить меня к инициации более детально. Бекена Рай, Киера и Боун уехали первыми в другом шаттле. Наяд Бэйн пытался рассказать о порядке действа, но когда я услышала, что выйду в круг признания в буквальном смысле, останусь одна в самом его центре в окружении прибывших на церемонию тессанийцев, то перестала воспринимать остальную информацию. Волнение поглотило все внимание». Я вспомнила о том, что мне зададут какие-то вопросы, что должна буду произнести речь. И все пыталась сообразить, что сказать множеству тессаницев и в каком стиле должно быть выступление. Просто благодарность, клятва или обещание. А может, нужно было выучить что-то наподобие Билли? Я была в такой растерянности, что даже не задала элементарных вопросов, только рассеянно кивала мужчине, вроде бы слыша, о чем он говорит. Пока я пребывала в замешательстве от собственной невнимательности и благоговейного трепета, мы не только проехали пол Эйрука, но и прошли по голубой дорожке к главному входу в круг признания. Здесь, у входа, арки, оплетенной потрясающими цветами с длинными пестиками в виде бахромы, свисающей с высоты более десяти метров, новую будущую гражданку Тессани с восхищением и широкими улыбками ожидала вся группа адаптации. Гия, Нея, Вэлм, Киэра а ними рядом Бекена Рай и Боун. Я сцепила пальцы в замок перед собой и прошла оставшиеся несколько шагов в группе. Длинный шлейф платье тянулся за мной легкой паутинкой. — Какая же ты красивая! — очарованно выдохнула Нея. — Ослепительная! — заметил Гия, неотрывно разглядывая меня. — Потрясающе! — скрестив ладони на груди, прошептал вэлн Бекена Рай счастливо улыбалась Легкий ветерок развивал ее красные волосы, и не знаю почему, но именно эта картина вернула меня к осознанию реальности происходящего. Я расправила плечи и огляделась. Место потрясало своей мощной аурой, и оно ждало меня. Я оглянулась на остальных с дрожащими губами в нервной улыбке. Я была рада видеть их всех, но чего-то не хватало. Чувствовала восторженную взвинченность, но такую слабость одновременно. Не хватало уверенности в себе и чего-то еще. Сзади послышались шаги. Кто-то еще подошел, и не один. «Кира, ты само совершенство!» — восхищенно произнесла Кира, подошла и легко обняла за плечи. А я не успела оглянуться. «Это все Мейк!» В ответ, крепко обнимая подругу, слабо улыбнулась я. Мышцы на лице будто они Из-за ее пышного воротника платья не могла разглядеть, кто еще подошел ко мне и от волнения не смогла сосредоточиться на том, что говорила подруга. Затем подошла Нея и аккуратно обняла меня, чтобы не задеть прическу. В объятиях Неи я немного успокоилась, но все продолжала искать глазами вокруг. Затылок жгло от желания оглянуться. Я сделала полуоборот в другую сторону. За улыбающимся Гия скользнула высокая тень, и сердце пропустило удар. Отстранившись от Неи и кивая на ее слова – Хотя, совершенно не понимая, о чем она говорила, наверное, что-то ободряющее, как всегда, я выглянула и рассмотрела высокую фигуру мужчины. Радости смятения вспыхнули во мне с одинаковой силой, когда в нем узнала Грейна. Он улыбался широкой счастливой улыбкой. Что-то говорил. Губы шевелились, но я была словно в берушах. Кровь стучала в ушах. Не слышала ни единого слова. Взгляд был растерянным. Перед глазами появилась пелена. Я только вежливо улыбнулась, чтобы хоть как-то смягчить свое смятение, не показаться равнодушной, не отвечать на вопросы, на которые нет ответов. Я была рада Грейну, но не его хотела увидеть сейчас. Грейн подошел и восхищенно склонился в приветствии. Он не мог говорить откровенно, но его чувство выразил взгляд. Я снова проявила вежливости только. Отступила назад и оглянулась на друзей. Нэя отошла, и за ней ко мне подошел Боун без стеснения каких-либо церемоний, галантно предлагая свою руку. На его лице было полное понимание и принятие меня такой, какой я была в этот момент. Это отвлекло от расстраивающих мыслей. Умиление затопило горячей волной. бо он был таким теплым и искренним. Я обожала его. Сколько надо встретить, чтобы человек или инопланетянин стал родным и близким другом настолько, что, казалось, мы знали друг друга сто лет, Я с благодарностью и искренним уважением пожала руку кориосанца, улыбаясь, что мои пальцы буквально утонули в его огромной ладони и совершенно не думая о последствиях такого прикосновения. «Человек-дерево всегда будет тебе опорой, не забывай», — подмигнул Боун. «Разреши сопроводить тебя до входа в круг признания. Уж я-то знаю, как это волнующе». От его громкого грудного смеха я вздрогнула, потому что была напряжена, и чувствовала, что это только начало. Утром, когда проснулась, была спокойна. Когда Мэй, Киера и Бекена Рай собирали меня, была спокойна. Когда ехала к кругу признания, отчасти спокойно Но теперь, прибыв на место, где у главного входа меня ждали все самые близкие тессанийцы, я была вне себя от злости, не обнаружив того, кто должен был первым радоваться этому событию – Райла. Его просто не было. Как он мог так откровенно меня проигнорировать? Неужели я единственный эстез, что вызвало у него такое отвержение? Мог бы извиниться за свое поведение, чтитель морали и правил, особенно после того, что натворил. Или это такой способ указать, что я никогда не буду кем-то значимым здесь, и со мной можно обращаться так? Я мотнула головой, чтобы отбросить мысли о снежном человеке. Нервно улыбнулась, положила руку на локоть Боуна, Но прошла секунда и опять поймала себя на мыслях о Райле. Он ведь руководитель поисками. Нашел меня, обучал и при этом всегда испытывал ко мне патологическую неприязнь. Уж не знаю, что заставило его поцеловать меня. Может, еще один тест. Но сейчас я чувствую себя еще хуже, чем до поцелуя. Как все это увязать в логичное объяснение и избавиться, в конце концов, от навязчивой мысли о нем? «Знать тебя не хочу». Боун заглянул в лицо, не понимая, почему медлю, а я растерянно оглянулась на всех, не понимая, чего жду. «Не бойся, обопрись на меня, если колени дрожат!» тихо проговорил Боун и весело мигнул глазами. «Опора сейчас мне была крайне необходима. Я вмиг почувствовала себя разбитой. Если бы не их медицинские технологии, превратившие меня из 35-летней женщины в 20-летнюю девчонку, Я выглядела бы ужасно. Синяки под глазами от переживаний и слез, бледности, увеличившиеся морщины. А после мейка в зеркале я видела прелестное создание с необычным макияжем и будто светящейся изнутри кожей. Только ужасно кружилась голова, и кровь все больше шумела в ушах. Слабость снова обнаружила себя. Нея и гея указали рукой на арку, мол, проходи, тебя ждут. Киера подавала мне руку с другой стороны от Боуна, чтобы проводить ближе. А я еще раз оглянулась вокруг. Его не было. Он не пришел. Странное чувство охватило меня. не то чувство несправедливости, не то разочарования. Руководитель департамента биоэнергетики не признал меня. Не захотел даже проявить положительной вежливости. Нахлынуло такое отчаяние и едва сдерживаемая жалость, что, позволь я себе... Слезы хлынули бы из глаз рекой. Обида подобралась своими когтистыми лапами горлу, царапая изнутри, и хотелось выплеснуть боль наружу, но место и время было неподходящее. Кто знает, сколько сил я потратила, чтобы подавить это волнение и выкинуть снежного человека из головы. Но только головокружение заметно усилилось. Я сглотнула горькую слюну, высоко подняла голову, расправила плечи и сосредоточилась на дорожке перед собой. На мне потрясающее платье, макияж и прическа от Мэйка. И вот-вот меня признают тассаникой. И мне плевать на какого-то всего одного тассаница, который терпеть меня не может. Никто ничего никому в этой жизни не должен. С негодованием подумала я и резко выдохнула. Боун довел меня до главного входа и отошел. Я сделала шаг подарку, за которой начинался длинный проход к центру круга признания. Волны света пульсировали на дорожке, траволаторе, указывая направление движения. Мне предстояло преодолеть метров двести или около того, и я обрадовалась, что не нужно было делать столько шагов, чтобы пройти это расстояние. Сил не хватило бы. Друзья встали по обе стороны от арки и с гордостью провожали меня взглядами, искренне и ободряюще улыбаясь. Они были со мной но по проходу следовало пройти одной. Отчаянно не хватало поддержки. От слабости внутри дрожала и внутренности окатывала то огнем, то ледяной волной. Но я выдавила дежурную улыбку, настолько искреннюю, насколько могла позволить себе сейчас, и, превозмогая внутреннюю слабость и дрожь в ногах, ступила на траволатор. Стены прохода внутрь круга были матовые, цвета топленого молока, и невероятно высокими, Соответствуя последнему ряду круга со скамьями, я медленно плыла одна в этом теплом широком туннеле. Впереди я видела, что мой проход транслировался над ареной, а значит и в городе на всех новостных голографах. Приближаясь все ближе к черте круга, стены становились ниже по нисходящему расположению скамей, и я уже видела лица присутствующих. С крайних мест они выглядывали вниз и внимательно следили за мной. И чем ближе я была тем больше чувствовала, что не смогу войти туда одна. Я оглянулась, в на Траволатри уже стояла вся моя группа. Но они не могли вести меня. Они займут свои места в первых рядах, как только я пройду по арене и ступлю в ее центр. «Шаола, где ты?» — мысленно позвала я до Игона. Она всегда появлялась, когда мне это было необходимо. Я опустила голову и прикрыла веки. Ресницы с серебряными капельками украшений сейчас казались неподъемными. «Шаола, будь со мной сейчас!» – прошептала я на выдохе, отчаянно нуждаясь в поддержке. Негромкие возгласы сверху дали понять, что Шаола объявилась рядом. Я открыла глаза и увидела Дейгона в метре от себя. Красивая лоснящаяся шерсть, грациозная осанка, гордо поднятая голова, внимающие заостренные ушки с кисточками – Шаола стояла впереди и преданно смотрела на меня большими агатовыми глазами. Вздох облегчения сорвался с губ. Но только отчасти. Я протянула руку, и Шаола нырнула макушкой под ладонь, ласкаясь и выражая поддержку. «Спасибо, моя девочка!» – благодарно улыбнулась я. Траволатор замер. Я слегка качнулась по инерции, но устояла на дрожащих ногах. Зачем я дала Киэре Мэйку уговорить себя надеть туфли на высокой платформе и каблуке? Чтобы выглядеть, как они? Но разуваться было уже поздно. Я снова тяжело вздохнула, набираясь смелости сделать новый шаг. В последний раз, посмотрев на Шаолу и получив ее безмолвное одобрение, я оглянулась на друзей и сделала шаг вперед. Мы вместе с Дейгоном ступили на белоснежную поверхность круга признания, как рыцарь его верный оруженосец. Ноги подкашивались от слабости, все явственнее разливающееся по телу. Но я просто замедлила шаг, и походка выровнялась. Что бы это было за зрелище, если бы я на дрожащих ногах с испуганными глазами вошла в круг признания и предстала перед всеми в обморочном состоянии? Круг признания был полон. Ни одного свободного места. И ради чего? Наверное, вся тысани основного и высшего уровня собрались здесь сегодня кажется, это я слышала от Наяда Бэйна, кроме нескольких моих друзей срединного уровня. Но они имели право присутствовать. И моего специального гостя, ангелочка Гейрина. Как только я сделала первый шаг, весь круг присутствующих поднялся на ноги, их было десятки тысяч, вокруг меня словно выросли стены из благоговеющих тассаницев. Дыхание перехватило, легкие будто жало тисками, и я не смогла сделать полноценный вдох. То ли платье вдруг стало узким, то ли энергетика круга сметала с ног. Если бы рядом не было шаолы, наверное, меня раздавило бы от ментального сканирования. Я стиснула зубы, слегка прищурила глаза, чтобы они не казались такими испуганными. Руку не отрывала от холки шаолы. Ее мягкое поступь и перекаты упругих мышц успокаивали и вселяли уверенность. Спустя минуту мы остановились в центре круглого плоском круглом мерцающим голубым светом камня. Я, наконец, смогла вздохнуть, хотя и судорожно. А Шаола прижалась к моему бедру боком, давая понять, что она рядом, что послужит опора, если совсем ослабну. Сердце стало биться спокойнее, выматывало лишь физическое состояние бессилия и безумно клонило в сон. А где-то на задворках сознания не давал покоя вопрос. Почему он не пришел? Зазвучал торжественный гимн, напоминающий мелодичный шелест арфы. Все разом присели на свои места. Напряжен был каждый нерв. Торжественность момента и возбуждала, и сбивала с толку. Быстрым взглядом я обижала первые ряды полукруга перед собой. В стороны не оглядывалась. Передо мной сидели все четырнадцать старейшин в нарядных одеждах света своих городов. За ними увидела знакомые лица Эйрука. Среди них были Майерт, Петри, Лин, многие из тех, кого я видела на дне рождения Райла родители Гейрина и сам Ангелочек, родители Гия и многие другие, кого встречала в Эйруке, когда знакомилась с жизнью города. Но самого Райла там не было. Ну и пусть. Он сам себя выставил в неприглядном свете. Обиженно подумала я. Все смотрели на меня и на моего Дейгона. Появилось чувство, что для них я теперь не просто Тесса, но и нечто из ряда вон выходящее. Видимо, поэтому на эту церемонию инициации слетелись со всех городов. Несмотря на то, что черный дейгон был негласно объявлен моим официальным спутником, на лицах многих я читала священный страх перед этим животным, а значит, была и некая настороженность ко мне, ведь я была связана с ним. «И здесь нашла чем выделиться», — горько усмехнулась я, — «черная ворона». В наблюдении за тессанийцами и в своих мыслях я не заметила, как церемония инициации вошла в полную силу. Старейшины поднимались по очереди и говорили приличествующую торжественному случаю речь, наделяющую меня правами и обязанностями гражданина Тессании. Должно было бы внимательно отнестись к их словам, но у меня было точно такое же отношение, как к поздравительной речи президента на Новый год. Да, он говорил что-то важное, патриотичное и вроде бы с чувством, Но все это лишь официальная болтовня. Здесь же, наверное, были другие слова и другой смысл. Но сознание выхватывало лишь отдельные словосочетания, не собирая их в цельные предложения. Говорилось что-то о моем прибытии, обучении, адаптации, успехах. Но когда глава старейшин должен обратился ко мне по имени, все внимание сфокусировалось на его проникновенном сильном голосе. Глаза отыскали его благородное красивое лицо. Сиера Кира. Вы находитесь в круге признания. Это важное событие не только для нас, но и для вас. Вам будут заданы пять вопросов, ответы на которые определят ваше будущее на Тесании». «Оу!» — эхом пронеслось в голове. «Кажется, я была не готова отвечать на них. Нужно было спросить Нею о том, какие вопросы зададут. Я совсем не готовилась к этому. И в голове каша. Что за нелепая самоуверенность? Я и речь не скажу. Два слова связать не получится. В горле совсем пересохло, я взволнованно посмотрела на Шаолу. Но та спокойно повела носом и едва заметно кивнула. Что значил ее кивок, было неясно. — В каком городе, ты сани вы хотели бы проживать, Сиера Кира? — задал первый вопрос старейшина. Вроде бы это был легкий вопрос. И что тут раздумывать? Но я тоскливо посмотрела на Грейна, Киеру, Боуна, Нею и вэлна и понимала, что придется выбирать. И этот выбор не будет в их пользу. Я смогу видеть их, когда захочу, но я должна быть подальше отсюда, подальше отсюда, подальше от мерзавца. Я вспомнила карту Тессани, самым дальним от Эрука был Мувейн, фиолетовый город. Переведя взгляд на Боуна и рассмотрев его подбадривающую улыбку, тихо ответила. «Мувейн! Громче, Сиера Кира!» — вежливо улыбнулась старейшина Майрия. Я снова сглотнула, тишина вокруг поразила. Да саницы на редкость дисциплинированный народ. Ни звука, ни шороха, лишь ветер колыхал воздух. На этот раз ком в горле показался колючим, но я придала голосу силы и громко повторила. «Мувейн — Мувейн! Лица друзей вытянулись в удивлении, но тишину никто не нарушил. — Какую профессию вы избираете, Сиера Кира? — продолжил старейшина Дожен. Это был легкий вопрос, и отчасти я расслабилась. — Мастера дизайна одежды, — выговорила я, сомневаясь, что правильно назвала профессию, но, заметив одобрительный кивок старейшин женщин, удовлетворенно выдохнула. — Выбрали ли вы, Сиера Кира, мастера, наставника, который будет обучать вас до достижения необходимого уровня мастерства и присуждения следующего уровня доступа? «Да, старейшина должен. Это Мэйк. Э -э, Сиер Мэйк. Мой мастер образа!» Выискивая в ближайших рядах лицо Мэйка, озвучила я. «Сиер Мэйк!» — окликнул старейшина и оглянулся назад. В седьмом ряду над старейшиной поднялся мой мастер и будущий наставник и уважительно исполнил жест приветственный яд. «Согласны ли вы принять ученицу, Сиеру Киру?» — важно спросил старейшина. «Сиера Кира способная ученица. Я получу массу удовольствия, обучая ее мастерству дизайна одежды. И сам научусь многому от неё. Даже я заметила, как у старейшин удивленно приподнялись брови, и это польстило. «Что ж, ваше согласие принято, Сиер -Мейк. И ваш ответ тоже, Сиера Кира». Вернулся ко мне старейшина Дожен. «А теперь скажите, Сиера Кира, какой род вы выбираете?» Я неожиданно растерялась. Вопрос поставил в тупик. Ведь вчера Нея спрашивала, посвятили ли меня в процедуру инициации. Сегодня на яд Бойн уточнял, помню ли я, какие вопросы мне зададут. А теперь я не знала, что ответить. Я не была готова. Я чувствовала себя, как абитуриентка на грани провала на вступительных. Но показать, что растеряна, не могла. Не хотелось выглядеть глупо в такой важный день. Хотелось быть достойной того звания и статуса, что мне присудят сегодня. С трудом напрягая память, я вспомнила, что на инициации каждого найденного прикрепляют к одному из родов Тесании, И он несет это имя с собой, а род несет ответственность за нового гражданина. Я посмотрела на Нею, но вспомнила имя только одного ее родителя. Второй вертелась на языке, а назвать не смогла. Взглянула на Гия, но имена его родителей вообще не вспомнились, Перевела глаза на Грейна. Даэлла и Хэмен сразу пришло на ум. Имена были звучные и яркие, на мой взгляд. Однако тут же отбросила этот вариант, понимая, что при их щепетильном отношении к оглашению своих привязанностей могу скомпрометировать его. Ничьих других вспомнить не удалось. Я обвела взглядом старейшин. Они все ожидали моего решения. Пауза затянулась. Растерянно скользнула взглядом по лицу Бекены Раи. Ее я не спрашивала и не помню, чтобы мы об этом говорили. И тогда поняла, что неважно, к какому роду принадлежит она, как найденная Тесса. Но это будет символично, если я стану рядом с ней. Все потеряшки из одного рода. Что может быть спатетичней? С грустью усмехнулась я. Но именно это решение легло на душу. Простите меня за то, что я не смогла вспомнить имен. Я так взволнована. Начала я, напряженно теребя холку в Шаолы, а та терпеливо стояла рядом и гордо смотрела в том же направлении, что и я. — Не торопитесь, Сиера Кира! — добродушно произнесла старейшина дейна в ее глазах отразилось искреннее понимание. — Я выбираю род Бекены Раи! — тихо ответила я. — Пожалуйста, громче, Сиера Кира! — звонко напомнила старейшина мария Я выбираю род, которому принадлежит Сиера Бекена Раи. Громко и повторила я и едва удержалась на ногах, будто потратила на ответ все оставшиеся силы. Ох, зря я снесла шпильки еще у входа. Старейшины Майрия и Дожан медленно переглянулись, а затем продолжила Мария. И последний вопрос, Сиера Кира. Какое знание вы желаете получить в подарок на свой день рождения на Тесании? — Знание? — эхом вырвалось у меня. — Я могу попросить любое? — Все, что пожелаете узнать, — развела руки в сторону старейшина. Тысяча желаний завертелось на языке. Я не знала, что хотела бы получить. Но круг ждал ответа, и я произнесла первое, что пришло на ум. — Я не знаю, что окажется для меня здесь полезнее. Знания придут с опытом и со временем но истинным и бесценным подарком стало бы прощание с моими земными родителями в любом доступном виде». Старейшины молчали несколько секунд, показавшихся вечностью, и когда я опустила глаза, понимая безнадежность просьбы, ответ Майрия несколько озадачил. «Совет подумает над вашим подарком. То ли это было обещание, то ли деликатный уход от ответа. Неопределенность меня не устраивала» но имела в своем спектре вариантов один шанс на исполнение желания. Не успела я переварить досадные переживания, как все остальные старейшины поднялись, и в круге признания стало так тихо, что уши заложило. Даже ветер утих. Казалось, сама природа на время выключила все звуки и притихла, чтобы благословение старейшин прозвучало триумфально. Через белый туман в голове и сквозь густую тишину я еле услышала их речь. Сиерра Кира, рожденная на планете Земля, Тессания и Совет Старейшин признали вас найденной Тессой. Вы имеете право выбрать свободное жилище в городе Мувейне и жить и развиваться согласно законам Тесании. Вам присуждается базовый уровень доступа. Последовал провал. Слова стали едва различимы. Я сжала пальцы свободной руки в кулак и сосредоточилась на голосе. Теперь вы можете приступить к обучению профессиональному мастерству по избранному направлению, чтобы повышать свой уровень доступа. Вы прикрепляетесь к наставнику Сиерумейку из рода Соба Глоу. Отныне он отвечает за ваши профессиональные успехи. Сиера Кира, вы будете отнесены к одному из древних родов». Я прищурилась от того, что уже не различала слов и из последних сил прислушивалась и в этот час обретаете все права гражданина Тессани. Распорядитель Бэйн зафиксирует данное положение в инфосети и на датчике Сиерры Киры. За спиной оказался Наяд Бэйн и попросил протянуть ему левую руку. Уже не осознавая, что делаю, я механически протянула руку навстречу мужчине и услышала тихий сигнал от прибора, которым тот коснулся моего запястья. Неожиданно дунул легкий ветер, но я ощутила его как мощный толчок и пошатнулась. Густой гул раздался в голове. То ли все разом заговорили, то ли так забилось сердце. Я уже ничего не слышала и не видела. Мысли разлетелись, голова стала тяжелой. Картинка перед глазами задрожала, уплывая куда-то в туннель. Кровь зашумела в ушах, и дыхание остановилось. Не чувствуя больше опоры под ногами, я повалилась на бок и упала на спину Шаолы. У Дейгона вздыбилась холка, и уши встали торчком. Последнее, что я ощутила, — это мокрый нос Шаолы, уткнувшийся мне в щеку. А взгляд утонул в агатовой глубине ее глаз. А дальше — темнота. Не бойся, все хорошо. Будто сквозь прозрачную белую вуаль я увидела кого-то большого и очень знакомого. Мысли не могли сфокусироваться и выбрать из памяти все, что я знала об этом-то Он поднял меня легко, как пушинку, прижал к теплой груди и медленно понес куда-то. Я долго рассматривала его лицо, глаза, не понимая, почему он несет меня на руках и куда. Что вообще происходит? А затем все медленно вернулось на свои места, и в лице надо мной я узнала друга. «Какие чудесные теперь у тебя глаза!» Слабым голосом произнесла я. Волн ласково улыбнулся и мигнул обоими глазами. «Ты меня напугала! Никто еще не падал в обморок от счастья стать гражданкой Тессани!» — усмехнулся он. Я вяло улыбнулась, мышцы лица не слушались и прижалась виском к его груди. «А где Райл?» — все же вырвался беспокоящий вопрос, и, видимо, я совсем потеряла контроль над собой. «Я не знаю, Кира. Твою группу тоже интересует этот вопрос?» «Я совсем ему не нравлюсь. Но что я ему такого сделала?» Растонала я и поморщилась от внезапной слабости. Боун усмехнулся и погладил меня по макушке. — Не думай об этом сейчас. У тебя такое важное событие. Ты теперь с нами. Это самое главное. А с остальным, уверен, ты разберешься. Я закатила глаза и прохныкала. — Ты отвезешь меня домой? — Конечно, девочка. Заботливо прижимая меня к груди... Ответил кориосанец и вошел в какое-то строение с высоким белым конусным потолком. «Кира, только ничего не бойся, я с тобой», – возникли слова в голове, но не могла понять, чей это был голос. Или это был вовсе не голос, но я постоянно чувствовала чье-то присутствие рядом, кроме Боуна. Я закрыла глаза и через некоторое время поймала себя на мысли, что мне спокойно, как никогда». Плавное покачивание, как на волнах, в объятиях на ядок Боуна, словно бальзам для мятежной души. — Просто спи, Кира, это поможет. — Боун, кто тут рядом? — едва проговорила я заплетающимся языком. — Кира, Бекена Рай и Нея идут позади, — ответил Боун беспокойным голосом. — Я тоже здесь. Вновь послышались чьи-то слова, и стало так спокойно. — Будь здесь, кто бы ты ни был. Проскользнула последняя мысль перед тем, как сознание растворилось в фиолетовой дымке. Это был небольшой круглый зал где-то внутри круга признания. Узоры на стенах и потолке были похожи на те, что снаружи. Очевидно, это была комната для ожидания начала церемонии. Здесь было большое зеркало на стене, стол с подобием кулера и стаканы, несколько отдельных кресел и софа, на которой я и лежала. Я подняла голову с подушки и тут же услышала шорох откуда-то сбоку. — Какая же ты Соня! — добродушно рассмеялась бикена Райя, присаживаясь на кресло рядом. — И что со мной такое? — оценивая свое состояние внутренним взором, спросила я. — Похоже, ты пережила пик адаптации без нанорегуляторов. Больше этого не произойдет. Сейчас ты стабильна, — заботливо проговорила Нея, оказавшись за спиной бикены Райи. «Да, головокружение я больше не чувствую. И слабость уже какая-то другая. Это от глубокого сна после обморока. Скоро все пройдет. И сколько я тут лежу?» «Всего-то часа два», — усмехнулась Бекена Рай. Я округлила глаза и посмотрела на Нею. «Это нормально?» «Твой организм, как и ты сама, уникален. У каждой новой Тессы свои особенности адаптации. Все так или иначе испытывают неудобства». — поделилась Нея. — Сейчас тебе нужно выпить фиис, и ты быстро пойдешь на поправку. — Фиис? Это... — нахмурилась я, вспоминая напиток и где его пробовала. — Да, это та гадость, которая тебе не понравилась. — смешливо сморщила нос Бекена Раи. — Фу! Не буду я его пить! — сразу отказалась я и приподнялась на локтях. — Хотя бы несколько глотков, — настойчиво сказала Нея. Мы обменялись долгими взглядами, ее взгляд был непреклонен и требователен, и я сдалась со вздохом, полным страдания. Нея довольно отошла к столу и налила в высокий стакан напиток зеленоватого цвета. Я поморщилась от предвкушения его вкуса и умоляющим тоном спросила, «А нельзя ли в него добавить сахар?» «Что добавить?» – оглянулась Нея. «Вещество, которое делает любые блюда и напитки сладким», перевела Бекена Райи. «Боюсь, что его нельзя смешать с другими ингредиентами, иначе он теряет свою ценность», — повернулась Нэя и поднесла стакан. Я присела, спустив босые ноги с софы, и взяла напиток. Несколько секунд разглядывала его текстуру сквозь прозрачный сайбус, настраиваясь выпить концентрат хинина. Они точно хотели моей смерти. А затем залпом выпила половину стакана. На глазах выступили слезы. Нэя тут же протянула стакан с водой и я присосалась к нему, как к источнику жизни. «Какая же гадость!» — выдохнула я, когда ощутила, что могу дышать после такой горечи. Нея взглянула на свое запястье и непринужденно сказала. «Я вызову шаттл. Отвезем тебя в жилище. А сейчас к тебе хочет заглянуть один тессаниц». «Кто?» — выпрямилась я. «Грейн». В желудке все перевернулось. То ли от хитина, то ли от волнения. «Нет, не пускайте его!» Растерянно поежилась я. Нэя приняла мой ответ и, кивнув в прощальном жесте, вышла из зала. «Не волнуйся, я не пущу!» заверила Бекена Рай, кладя ладонь мне на плечо и возвращая на спинку Софы. «Но ведешь ты себя странно. Поговорим?» «Нет, не сейчас!» пряча глаза, ответила я. «Ладно, ты только не волнуйся!» Я закинула ноги на Софу, прикрыла их подолом платья, поёрзала и положила голову на спинку. «Как всё прошло!» «Великолепно!» мечтательно закатила глаза Бекена Раи. «Пока ты не шлёпнулась сверху на Дейгона». «Шлёпнулась?» обессиленно рассмеялась я. Бекена Раи проказливо пожала плечами и подмигнула. «Это подходящее слово из твоего словаря. И главное, что ты смеёшься, а то ты такая странная последнее время». И совсем не хочешь рассказывать, что с тобой? — О, Бекена Раи, если бы я могла понять, что происходит. опускай глаза, вздохнула я. — Может, поговоришь с Ге? — Нет, только не с ним. Лучше расскажи, я не сильно испортила церемонию. Ты упала под конец. Да-то, саницы, не услышали твою речь, но ты можешь произнести ее на своем приеме в честь инициации позже. — Угу. «А что мне присудили? Что я теперь могу? Какой рот у меня? Потому что я совсем не вовремя шлепнулась!» Криво улыбнулась я и покачала головой. «Я выбрала твой рот, но ведь сама не знаю, к какому принадлежишь ты!» «Да уж», — рассмеялась Бекена Райи. «Ты точно хочешь это знать? Потому что я тоже чуть не шлепнулась со скамьи, когда услышала твое решение!» «Должна же я знать свою новую фамилию!» Недоуменно кивнула я. — Что ж, теперь ты, Кира из рода, должен Мария. Ты, Саника, с базовым уровнем доступа. Можешь взять себе в наставники Мэйка и после обучения уехать в Мувейн, — озвучила Бекена Райя и пристально посмотрела в глаза. — Кира из рода должен Мария? — задумчиво повторила я, и вдруг сердце едва не выпрыгнуло из груди. — Из какого рода? — внутри задрожала от ожидания ответа. Я молила, чтобы мне показалось, послышалось, но внутренний голос не подтверждал надежды. «Дожен Мария тихо повторила Бекена Раи. «Что? Дожен Мария? Это... это же... Боже!» Хлопнув себя по лбу и округлив глаза, я замерла, сознавая, что теперь еще больше связала себя с тем, от кого нахожусь в непримиримой ярости. С минуту взгляд блуждал в пространстве зала, пытаясь хоть на чем-то сфокусироваться. Но, не сумев это сделать, я сползла спиной на сиденье и уронила чугунную голову на подушку. Бекена Рай уже тогда любила Райла. Она сознательно выбрала его род, чтобы хоть немного чувствовать свою связь с ним. Но я же выбрала его от незнания, и сейчас это кажется самым худшим решением на свете. Ведь теперь его семья будет нести ответственность за меня а значит, и он тоже. Уверена, что он не применет упрекнуть меня в этом. — Кира, все хорошо, — успокаивая меня поглаживанием по плечу, тихо проговорила Бикена Раи. — Но как? — открывая глаза и снова поднимая голову, спросила я. — Ты сама захотела выбрать род, которому принадлежу я. — Я же не знала, что ты взяла его род. — Кто же знал, что ты так ответишь на вопрос старейшин? спокойно пожала плечами Бикена Рай. «Нэя сказала, что ты была готова к вопросам. Нэйад Бэйн на пути сюда должен был говорить об этом. И Райл приходил к тебе, чтобы рассказать о процедуре. Приходил!» Сквозь зубы процедила я, отводя глаза в сторону и скрещивая руки на груди. Бикена Рай долго разглядывала меня, затем поднялась и жестом попросила подвинуться, чтобы присесть на край Софы. «Разве это что-то меняет?» – мягко спросила она. «Я знаю, у тебя с Райлом напряженные отношения, но ведь это принадлежность к сильному роду только и всего. Он тут ни при чем». «У меня с ним напряженные отношения?» «Это у него со мной», – возмутилась я. «Она не знает, что это значит для меня и в какую зависимость теперь я впала по своей бестолковости. Может, это и просто фамилия?» Но теперь это имя, будто на зло, должно напоминать мне всю жизнь о тессанице, которого я презираю и ненавижу, и который не выходит из головы. А можно ли поменять род?» Бекена Рай широко раскрыла глаза и удивленно спросила. «Как ты себе это представляешь? Сказать главам старейшин, что тебе не нравится их сын, поэтому ты не можешь взять их род?» «Ну, не так же прямолинейно». Возмутилась я, осознавая нелепость и бестактность такого поступка. «Хорошо. Другими словами, я хотела бы поменять рот, потому что передумала. Так тебе больше нравится?» Я схватилась за голову и покачала ею в разные стороны. «Да, глупо. Боже, почему я такая идиотка?» «Кира, ты ведь не глупая женщина. Загляни в свой разум. Это же просто рот. сильный известный род Я закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула. Попробовала посмотреть на ситуацию с другой стороны. Конечно, я ничем не обязана ни ему, ни им. Вести себя неподобающе я не собираюсь, а все остальное можно преодолеть, убедительно рассудила я. Эмоции поутихли. Я взглянула на свой коммуникатор и замерла. На экране красовался красивый идентификационный символ, обозначающий мое имя в роду дожен Мария. Теперь я могла легко различать идентификационные символы и определять имя и род любого из контактов. Пролеснув перечень пальцем, увидела символ Бекены Раи. Ее имя тоже было вплетено в рот Райла. «Да, ты права. Это просто формальность. Я не могу быть такой легкомысленной и неразумной. Ты права. Но я больше не хочу об этом вспоминать». «Итак, Кира из рода Дожен Майрия. Как ты себя чувствуешь?» Прогромыхал голос Боуна надо мной. Я подняла глаза вверх и увидела радостное лицо кориосанца. Мой громкий досадный вздох вызвал недоумение на лице Боуна. «Тебе все еще плохо?» Обойдя Софу, заботливо спросил он. «Нет, все хорошо. Я переволновалась». Я поднялась, свесила ноги с Софы и встала, взглядом выискивая свою обувь. бикена Рай наклонилась, вынула из-под Софы туфли и протянула мне. Это место оказывает сильное впечатление. Усмехнулась я и наклонилась, чтобы надеть туфли. Благодарю, что помог мне. Очень надеюсь увидеть тебя на приеме бодрой и веселой, потому что сейчас ты не слишком-то довольна. Я просто устала и переволновалась. Говорю же, отмахнулась я. В зал вошли Гиа и Нея. Кира, можем ехать в жилище. Да, я готова. Выпрямившись и оправив платье на бедрах, Дежурно улыбнулась я. «Не возражаешь, если я поеду с тобой?» — поинтересовался Гия. «Зачем?» — непринужденно усмехнулась я. «Сейчас мне не нужен был психоанализ. Чтобы приготовиться к приему, мне нужны Мейк и Киера». Я оглянулась на Бекену Ра и улыбнулась. «Ты тоже, если не занята?» Шектори кивнула. «Что ж, тогда отправляемся. До уже разъехались. Путь к стоянке шаттлов свободной ответил Гия, пристально разглядывая мое лицо. Конечно, он был проницателен. Мой непринужденный ровный тон и дежурная улыбка не убедили его. Но мне нужно было чувствовать себя уверенной и спокойной. И я это старательно демонстрировала. После церемонии инициации должен был состояться прием, и никто не собирался его отменять. Но и я не хотела отсутствовать на своем выпускном балу. До мероприятия была еще половина дня, которую можно было провести максимально продуктивно. Я вежливо выпроводила Бекену Райя, Киеру и Боуна, которые пожелали остаться со мной до сборов на прием, распустила волосы, смыла с себя серебряную пудру и сняла макияж, переоделась в кораллово-розовое платье с капюшоном и вышла в бестро на обед. Удивительно, но я стала собранней и уверенней, как и хотела просто перестала думать о том, что не стоило моего внимания. Смотрела на дверь и думала о ней, разглядывая детали. Шла в бестрой, рассматривала столики и декор, заказывала обед и с удовольствием пролистала все меню, убеждаясь, что теперь могу уверенно читать и понимать тесанийские иероглифы. Как филолог я мысленно провела экспресс-анализ их языка. В тессонийской письменности существовали символы, которые обозначали неделимые цельные понятия, которые на русском звучали бы в нескольких словах или даже предложениях, например, идентификационные символы, блюда, названия мест и традиций, растений и животных, некоторые состояния, чувства. Их можно было отнести к типу иероглифов. Но в большинстве случаев это были символы буквы и символы слоги, из которых складывались слова, словно собираешь мозаику. Поражало и радовало, что мне не приходилось задумываться, как собрать слово из символов. Палец сам находил из перечня иероглифов нужные. Спустя какое-то время внутренняя пружина ослабла, напряжение отпустило. Я стала готовиться к приему, включив мультипанель и отыскав видео недавних мероприятий такого рода. Однако неприятный осадок периодически напоминал о себе неожиданным холодком в животе.